Глава седьмая. Разум. Хорошо, здорово! Привет, бум! ответил грузный человек, который, несмотря на свою военную униформу, часто Бритца явно не любил, что, впрочем, было нормальным явлением при нынешнем отношении к воде и сложностям с бритвенными принадлежностями. Я спешу очень, чего сказать хотел. Ох, какие вы все тут занятые! — всмехнулся сталкер. — А где мельник? — Полковника сейчас нет в полюсе. — Чего передать хотел важного? — Да нет, поздоровкаться хотел. Потрещать о жизни нашей скорбной сто лет не виделись. — Ну не обессудь. Ивашов развел руками и пошел дальше. — Сто лет? — Странник с изумлением вытаращил на него свои без того огромные глаза на которых невероятно ярко, по меркам современного метро, полюса никак не действовал. «Ну это образно говоря!» – пожал плечами Сергей. «А ты вспомнил числительное значение слова «сто»?» «Много!» «Ага!» ну, – Новомайский кивнул. «Очень много!» «Вот, например, наше метро сто лет назад только строить начали. 102, если быть точнее». «Да!» – протянул он, раскинув руки на спинку скамейки на которой сидел и уставившись в потолок. А ведь как начинали? Семь мужиков с лопатами, полуторка и восемь кобыл с телегами. И все. Как? Переспросил странник, который, похоже, ничего не понял. Да ладно, забей, махнулся маломаски. Забей! Отстань, говорю! Сергей поправил на лице свои очки со светофильтрами от фотолинз, которые спасали зрение от яркого освещения полюса. Время, пока оценщики Брамины будут разглядывать принесенные им книги и оценивать их, сталкер решил переждать в большом зале на улице, зная какая долгая и нудная эта процедура по оценке. Он мог не беспокоиться, что Брамины решат его обмануть и занизить сумму, исчисляемую количество патронов. Маломальского здесь ценили и в услугах его нуждались, тут он был на хорошем счету и его не проведут. Сначала он долго ходил вдоль светлой и чистой Боровецкой, по которой тянулись, казавшись бесконечным бесконечном, вереницы с книгами. Сергей довольно улыбался, замечая корешки книг, которые сам сюда некогда принес. В такие моменты он особо чувствовал свою причастность к очень важному и великому делу, а именно спасению и сохранению интеллектуального состояния человечества. Эти книги были последним мостком, между канувшим во всепожарующую плотоядную пасть катастрофы прошлого и тянущимся, уползающим в свою нору смертельно раненым зверем, настоящим, которым остатки людей боролись за выживание, балансируя на тонком и остром лезвии действительности. Сергей очень уважал верховных иерархов Полюса за то, что они, как никто другой, наверное, понимали важность грамотности и книг. Поначалу он с тревогой наблюдал, как странник тянет свои руки к книгам, но к его облегчению тот проявил удивительную деликатность и осторожность, разглядывая то или иное издание. Он смотрел на книги с благовением, как на какое-то важное открытие. Словно до этого он жил в мире, где люди копили знания, но понятия не имели, как их сохранять, а тут такой простой и прекрасный способ – книга. Однако вскоре усталость после дальнего путешествия и напряженного исхода со станции Полянка взяли свое и Маломайский, увлекая за собой странника, двинулся к одной из многочисленных скамеек полюса, где и сидел сейчас. Знаешь, Странстраныч, когда я в полюсе нахожусь среди всего этого света, относительно чистоты и великолепия, то постоянно вспоминаю фильм этот старый, ну Демихалков еще молодой. Без усов идет по сверкающему белизной метро, поднимается по работающему эскалатору и песенку поет. А тетка ему, молодой человек, чего орешь? А он ей, я не ору, я пою, я ж самому петь хочется. А я иду, шагаю, по… Эй! Странника уже не было рядом, он пересел на другую скамейку, там отдыхал за чтением какой-то книги молодой боец, и, подсев к нему, странник с любопытством разглядывал у него того на виске вытатуированного двуглавого орла. Сергей предчувствовал, что простым разглядыванием дело не обойдется, и оказался прав. Недолго думая, странник вдруг попытался отскрести татуировку ногтем своего указательного пальца, и возмущенный боец его тут же столкнулся со скамейки. Охренел, что ли?! — воскликнул он. «Стран-Страныч, а ну иди сюда сядь!» – рявкнул своего попутчика маломайски. Затем обратился к бойцу. «Парень, ты это, не серчай! Он больной на голову!» «Оно и видно!» – зло ответил боец и, тряхнув своей книгой, фыркнул и, потеряв висок, вернулся к чтению. «Ты татуировок, что ли, никогда не видел, балбес?» Сергей легонько толкнул оконфузившегося товарища. «Что?» – странник вопросительно на него уставился. «Ну, татуировка!» Маломайский ткнул себя пальцем в висок. Странник в ответ тоже ткнул себя висок пальцем. «Голова!» — сказал он. «Неужели?» — ухмыльнулся сталкер. «А я думал всю жизнь. Что это за задница?» «Да!» — кивнул попутчик и, указав на свою голову, повторил. «Голова!» Затем показал на голову Сергея и, улыбнувшись, произнес. «Задница!» «А в глаз не хочешь раз пятнадцать?» – беззлобно ответил Сергей. «Как?» Маломайский тяжело вздохнул, сокрушаясь в очередной раз в бестолковости странника. Уже неоднократно казалось, что странник стал нормально и осмысленно разговаривать, но две-три фразы, и он снова демонстрировал что-то похожее на недоразвитость. Хотя на станции Полянка он проявил себя на редкость хладнокровным, смелым, умным и ловким сумев не забыть в темноте, да и в присутствии неизвестного монстра о своей странной миссии, о Сергее и об их ноше видео с книгами. Про Полянку вообще сталкеру сейчас было думать особенно неприятно. Получалось так, что он бежал от мутантов и отправил туда местных вояк во главе с грубоватым и беспардонным Виктором. Нехорошо как-то получилось, если по совести судить, то ему следовало отправиться с отрядом. Но он сейчас сидит в теплоте и в свете уютной станции. А что с теми людьми, думать как-то даже не хотелось. Сергей сомневался, что они легко одолеют монстров, если вообще одолеют. — Сергей, надо туда, тамоз, — странник наконец озвучил то, что его больше всего беспокоило, и ткнул пальцем наверх. — Но опять ты за свое, ладно, допустим. Тут охотник зараженный не появлялся чего ты взял, что он ушел на поверхность?» «Ходил странник, так!» Попутчик сделал движение пальцами рук, показывая ходьбу по ступенькам. «А там вот!» Он хлопнул ладони друг об друга, затем развел их в стороны. «Гермоворота открыты, понятно. Сходил и посмотрел. Как ты успел это сделать? Я уж и не спрашиваю. И ты сделал вывод, что... Мост там!» С Странник теперь злился казалось от того, что Сергей не хочет его понять, словно это он, сталкер Маломайский, бы дурачок, который не понимает толком, что ему говорят, и сам толком ничего сказать не может. Я знаю, он туда, оттуда, хренозавр Полянка. Чего? Поморщился Маломайский. Да ты хоть понимаешь, что если это чудо Юда его не сожрало на выходе, то он по-любому не желез на поверхности, понимаешь? Нет, странник категорично замотал головой. Нет, не понимаешь или нет, не согласен со мной? Нет, не согласен со мной. Ну что ты упрямый такой, а? Однако странник ничего не желал слушать, а лишь настойчиво тыкал пальцем в белый потолок станции, глядя при этом Сергею прямо в глаза. Сталкер подумал, что возможно, в доводах попутчика есть смысл. Что возможно, стоит подняться на поверхность. Мысли эти были какие-то сумбурные, хаотичные, и Сергей уже начал удивляться, откуда они взялись в его голове, почему он с такой легкостью стал склоняться к выходу, будто там, на поверхности, спокойный мирный город, населенный людьми, как в далеком прошлом. «Маломайский!» Этот голос позади прервал его мысли и заставил обернуться. К нему подошел коротко стриженный человек, преклонных лет, в рясе кремоватого цвета. «Мы закончили», — сказал он. Странник уставился на этого человека. У него на виске, как и у того военного, была татуировка. Только не орел о двух головах, а раскрытая книга. «Ну и как?» — задал вопрос Брамину. А именно им является человек в рясе. Сергей при этом косяс на своего товарища. Как бы тот опять не начал домогаться татуировки. Ну мы как всегда довольны. Есть там конечно книги, не имеющие особой ценности. Ну в общем ты как всегда на высоте. Барамин протянул Сергею чек. Держи, мы тоже стараемся быть на высоте. Обналичишь как всегда у коменданта. Ого, неплохой навар. Покачал головой сталкер, разглядывая картонку. А что про фонарь мой? Не слыхал? Починили? Да работает твой фонарь. Он и не был сломан. Вот как? Маломайский удивился. Странно. Работает. Мастер так и просил передать. Тоже у коменданта заберешь. Ну ладно, я пошел. А то заходи на чай. Ты вообще как в этот раз? Надолго? Сталкер посмотрел на Странника и мотнул головой. Нет, есть еще дела неотложные. Ну удачи. Барамин улыбнулся и ушел.